Соперник Сталина? Согласно хрущевской мифологии, получившей дополнительное развитие в перестроечное время, на состоявшемся 26 января 10 февраля 1934 года 17 съезде вКПБ группа делегатов попыталась сместить Сталина с поста генерального секретаря, заменив его «Кировым». Однако затея сорвалась, поскольку последний решительно отказался. При этом во время выборов членов ЦК против Сталина якобы было подано около 300 голосов. После чего коварный и злопамятный кремлевский тиран приказал сфальсифицировать результаты голосования, а также принял решение устранить Кирова как своего главного соперника. Вот что пишет известная сказочница-антисталинистка Ольга Шатуновская. Во время 17-го партсъезда, несмотря на овации Сталину, в квартире Серго Арджиникидзе прошло тайное совещание некоторых делегатов Кассиора Эйхи, Шабалдаева, Шаранговича и других. Они считали необходимым устранить Сталина с поста генсека и предлагали Кирову заменить его, но тот отказался. После того, как Сталину стало известно о совещании, он вызвал к себе Кирова. Киров сказал Сталину, что тот сам своими действиями привел к этому. При выборах в ЦК на съезде фамилия Сталина была вычеркнута в 292 бюллетенях. Сталин приказал сжечь из них 289 бюллетеней, и в протоколе, объявленном съезду, было показано всего три голоса против Сталина. Сноска 103. Для начала давайте разберемся, мог ли лидер ленинградских коммунистов реально выступить как соперник Сталина. революционные заслуги Кирова выглядят довольно куца. В декабре 1904 года живущий в Томске и готовящийся к поступлению в Томский технологический институт 18-летний Сергей Костриков вступает в социал-демократическую партию. Вскоре он становится членом Томского комитета РСДРП. Дважды попадает под арест, но отделывается легким испугом. 11 июля 1906 года Кострикова арестовывают в третий раз и после 7-месячного следствия 16 февраля 1905 года приговаривают к году и четырем месяцам тюремного заключения. Сноска 104. Выйдя в июле 1908 года на свободу, Костриков через некоторое время переезжает во Владикавказ. Там он становится штатным сотрудником, идейно близкой к партии конституционных демократов, умеренно либеральной газеты «Терек», где и начинает подписывать свои статьи псевдонимом «Киров». Газета имела довольно крупный тираж, и вскоре бывший революционер превращается в преуспевающего журналиста, пишущего на самые разнообразные темы, от природных красот до творчества Достоевского. От политической деятельности Киров практически отошел. С 1909 по 1917 год он числился во Владикавказской организации РСДРП, где играл весьма скромную роль. Сноска 105. Как мы видим, на фоне других лидеров большевиков, имевших за плечами многолетний стаж деятельности в подполье, тюрьмы и ссылки, Киров выглядит весьма бледно. Всего два года реальной партийной работы, пара кратковременных арестов и двухлетняя отсидка в тюрьме. При этом Киров даже не был большевиком, поскольку Томской владикавказской организации РСДРП, в которых он состоял, были объединенными и не делились на большевиков и меньшевиков. Сноска 106. Мало того, даже после октября 1917-го Киров далеко не сразу примкнул к большевикам. В июле 1918 года он входил в Центральное организационное бюро партии социал-демократов, революционеров, интернационалистов. Однако вскоре эта организация распалась, и основная часть ее членов примкнула к большевикам. Сноска 107. Если бы не заслуги Кирова во время гражданской войны и не его дружба со Сталиным, то его партийный стаж в ВКПБ исчислялся бы не с 1904, а с 1918 года. И разумеется, должного авторитета, чтобы стать лидером партии, он не имел. Во времена СССР существовал простой и надежный способ определить место того или иного деятеля в партийной иерархии, которым активно пользовались зарубежные советологи. Достаточно было посмотреть, в каком порядке перечислялись имена высших руководителей страны в газетах. 10 февраля 1934 года состоялся пленум вновь избранного ЦК ВКПБ. Пленум избрал исполнительные органы ЦК в следующем составе. Первое. Политбюро ЦК. Товарищи Сталин И.В., Молотов В.М., Каганович Л.М., Ворошилов К.В., Калинин М.И., Орджоникидзе Г.К., Куйбышев В.В., Киров С.М., Андреев А.А., Кассиор С.В. Кандидаты. Товарищи Микоян А.И., Чубарь. В. Я, Петровский Г. И, Постышев ПП, Рудзуток Я. Э. Второе секретариат ЦК, товарищи Сталин ИВ. Коганович ЛМ, Киров СМ с М. составлением секретарем Ленинградского обкома Жданов АА с освобождением от обязанностей секретаря Горьковского крайкома. Сноска 108 Как мы видим, Киров лишь восьмой в партийной иерархии. Кстати, в отличие от Сталина, Молотова, Кагановича и Куйбышева, Киров не был среди основных докладчиков 17-го съезда. Сноска 109.